Глава 6. УИБ. Юрий Дмитриевич Гнедич работал в Федеральной службе безопасности уже 8 лет, начав карьеру лейтенантом, младшим научным сотрудником научно-исследовательского управления еще в те времена, когда главная служба безопасности страны называлась КГБ. Вскоре ее переименовали в ФСК, службу контрразведки потом в ФСБ, хотя на положение Гнедича это не сказалось никак. До службы он закончил физфак Ростовского госуниверситета, аспирантуру, защитил диссертацию по теме влияния спин торсионных полей на психику человека, стал кандидатом физико-математических наук и не отказался от предложения поработать на благо Родины в одной из секретных лабораторий — К 35 годам он получил звание подполковника, стал одним из ведущих экспертов управления по проблемам псионики, однако почувствовал, что в научно-исследовательской области исчерпал свои возможности и перешел в другой департамент ФСБ Управление информационной безопасности, где уже через полгода занял кресло заместителя начальника УИБ, продолжая говорить всем знакомым и родственникам, в том числе и жене, что все так же пашет в ИП-отделе, как обыкновенный яйцеголовый, то есть рядовой научный сотрудник. УИП был образован в ФСБ недавно, а его задачей было определено сохранять секретность научно-технических разработок всей сети институтов и лабораторий страны, работающих на оборону и безопасность, а также изучать возможность применения психофизических феноменов в военной области. Кроме того, уибовцы занимались негласной охраной ученых-одиночек, энтузиастов, способных сделать важные открытия и курировали историко-археологические исследования, также имеющие перспективу ценных для военной и политической науки находок. За время работы в УИП Юрию Дмитриевичу приходилось заниматься не только чисто прикладными проблемами охраны тайны, но и решать научные задачи по определению подлинности найденных эзотерических документов, в чем ему в немалой степени помогала жена, успевшая к моменту их знакомства стать кандидатом исторических наук и ведущим специалистом Института истории и археологии Академии наук. Это, в принципе, от нее, а не от начальства он узнал, что самая секретная информация, наиболее тщательно скрываемая от народа, не военная или научная, как он считал, и даже не политическое или дипломатическое, но археологическое. И что тот, кто владеет информацией о прошлом, и является истинным властителем настоящего. От Валерии Юрий Дмитриевич узнал также и о том, что в древних эзотерических текстах и других свидетельствах невыдуманной человеческой истории хранится главное сокровище человечества — информация об изначальном, истинном строении и объективных законах мироздания, которое может как принести неоценимую пользу земной цивилизации, так и способствовать ее разрушению. С такой постановкой проблемы можно было спорить, что подполковник и делал, провоцируя жену на дискуссии, а потом записывал ее доводы в свой рабочий кондуит, но, с другой стороны... Почитав труды академика Фоменко и других современных исследователей прошлого, он понял, что просто так отмахиваться от возникающих вопросов нельзя, доложил об исследованиях жены начальнику УИП и получил добро на негласное патронирование ее разработок в этом направлении. Хотя сам Юрий Дмитриевич относился к увлечению жены скептически. Она занималась древнеславянским фольклором, мифологией и проблемами древнерусского языка. В существовании потусторонних сил, в богов и демонов он не верил, будучи убежденным материалистом. Однако происшествие дома во время празднования дня рождения Валерии, когда совершенно новый прочный деревянный стол вдруг дал две трещины, заставило Юрия Дмитриевича призадуматься. Если раньше к деятельности ИП-отдела, изучающего всяческие паранормальные явления природы, вроде Полтергейста и НЛО, он относился с известной долей скептицизма, взрослые мужи на полном серьезе занимались поисками привидений, призраков и духов, то теперь вдруг осознал, что работа специалистов отдела вполне может иметь реальное обоснование». Во всяком случае, объяснить поведение стола с точки зрения ортодоксальной науки было нельзя. А если принять во внимание и другие странные происшествия, описанные Ильей Пашиным, предшествующие возникновению трещины в форме свастики, то вывод получался интересный. На территории России, в районе озера Ильмень, существовал тайный храм или секта, о деятельности которой до сего дня не было известно ничего и никому. И секьюрити этого храма, имичка у его основателя довольно впечатляющая, надо признаться, морок, допустив утечку информации, начала в спешном порядке судорожно ликвидировать эту утечку, не заботясь о последствиях. Правда, действовали они пока не очень агрессивно, однако вполне могли пойти и на крайние меры. Недаром Илья решил привлечь к походу таких крутых мужиков, как Антон Громов и Серафим Темко. В какой-то степени он себя обезопасил. Размышляя над всеми этими вещами, Юрий Дмитриевич прибыл в понедельник утром на работу в здание на Трифоновской улице, где располагалось Управление информационной безопасности, И в хорошем расположении духа, было с чем показаться начальству на глаза, начал рабочий день с изучения донесений. Однако тут же убедился, что нынешний понедельник — день тяжелый, и начинается он с неприятностей. Во-первых, снова не вышел на работу один из ведущих специалистов ИП отдела, капитан Висковатый не подававший никаких вестей всю прошлую неделю. В отделе он работал всего полгода, переведенный приказом директора из другого ведомства, и был птицей свободного полета, то есть мог выбирать тему исследований, не согласовывая ее с руководством отдела, привлекать к ней специалистов и работать по собственным планам и графикам. Как правило, он пользовался этим достаточно часто — раз в две недели, исчезая на несколько дней в неизвестном направлении. Но вот прошло уже восемь дней, а он так и не дал о себе знать. Юрий Дмитриевич вызвал в кабинет своего помощника лейтенанта Валю Сидорова, которого когда-то сам отобрал среди курсантов высшей школы ФСБ и приказал ему найти висковатого, где бы тот ни находился и чем бы ни занимался. «Если он дома, вытащи его сюда, ко мне», — добавил подполковник. «Если в отъезде, найди, созвонись или же поезжай туда лично, однако привези его. Пора этот бардак с исчезновениями прекращать». Лейтенант козырнул и удалился, вежливый, подтянутый, внимательный, исполнительный. Ему нравилась работа, это чувствовалось во всем его поведении и по иерархической лестнице службы он должен был подниматься быстро. Вторая неприятность, ожидавшая подполковника с утра, была покрупней. Исчезла группа сотрудников ЭП-отдела, направленная в район восточного побережья озера Ильмень для изучения аномальной зоны, которую местные жители знали под названием «Ведьмина поляна». Сами жители относились к этому феномену, абсолютно спокойно, как к естественному явлению природы. Многие из них даже бывали на поляне, но рассказывать об этом не любили. К счастью, группа ИП отдела исчезла не полностью. Но из трех ее членов вернулся только один человек, начальник группы Анатолий Смышляев. Да и тот, судя по всему, находился до сих пор в шоке. По его рассказу выходило следующее. Высадилась группа в деревне Госцы, где взяла в проводники местного лесничего Акима Петрова после долгих уговоров согласившегося указать дорогу. По глухому лесу между болот лесничий вывел группу к поляне, о которой были сложены легенды. С виду она казалась идеально круглой, поросшей высокой травой, без единого цветка. Палатку разбили в ее центре, По кругу вдоль опушки леса установили привезенную с собой аппаратуру, датчики полей и частиц, телекамеры, фотоизмерители, звукозаписывающие приборы. Потом Смышляев остался у палатки, развертывая зонт с телекамерой для визуального наблюдения за поляной сверху. и Его помощники, младшие научные сотрудники отдела Кравцов и Севрюгин, отправились в лес для рекогносцировки и не вернулись. Смышляя взвал их, стрелял в воздух из карабина, наутро отправился на их поиски, не нашел и... не смог выбраться обратно на поляну. Ни через час, ни через два, ни через сутки. По его словам, поляна с палаткой и дымившимся костром была видна хорошо. Казалось, до ее края можно дойти быстрыми шагами за две минуты. Но сколько бы он ни шел... Перед ним возникали все новые и новые деревья, бочажины с водой и закраены болото. Смышляев утверждал, что предпринял с полусотню попыток выйти на поляну, становился к ней лицом и упорно шел по прямой линии на дымный столб или ярко-синюю пирамиду палатки, но до поляны так и не добрался. Лесничий обнаружил его в конец обессилевшего, на краю болота в километре от проклятой ведьминой поляны и вывел обратно в деревню только ему известными тропами. На просьбу вернуться к поляне за аппаратурой он ответил категорическим отказом, буркнув, что исследователю и так повезло, что жив остался. Искать пропавших его товарищей он тоже отказался, сказав, что их, скорее всего, забрала к себе болотница. Таким образом, Смышляев потерял людей и не мог ничего сказать о характере феномена, кроме того, что Поляна является источником какой-то силы, заставляющей людей воспринимать реальность искаженно. Поговорив с ученым, выглядевшим разбитым и больным, Гнедич отправил его в клинику конторы в Гнездниковском переулке, встретился с лейтенантом Сидоровым, имевшим Довольно обескураженный вид, и после беседы с ним отправился с докладом к начальнику УИП. Генерал Сколотов встретил его кивком, разговаривая с кем-то по красному телефону, то есть не с кем-то, а, естественно, с директором, рукой указал на стул. Сказал дважды «да» и «так точно», добавил «сделаем, Глеб Иванович» и положил трубку. Глянул на подполковника поверх очков. «Ну, Юрий Дмитриевич, чем порадуете?» «Ничем», — со вздохом признался Гнедич. «Со всех сторон провалы. Вернулся Смышляев с Ильмень, озера Это я уже знаю. Пошли туда вторую группу с усилением. Поляночка эта очень перспективная. Есть за что зацепиться нашим парапсихам, чтобы выйти на новые технологии психотроники. Ты как полагаешь?» «Но прежде надо найти пропавших без вести парней». «Это уже не наша забота. Я доложил папе о случившемся. Он обещал подключить к поиску сидящих в том районе контрразведчиков». Папой негласно звали директора ФСБ. Хотя был он еще молод и опытом работы в организации такого уровня не обладал. Возможно, старые чекисты дали это прозвище в насмешку. «Что-то случилось?» В Новгороде и вокруг всего Эльминь-Озера стали исчезать молоденькие девушки в возрасте 18 лет. Трое внезапно умерли, не исключено убитые, еще восемь исчезли, пропали без вести. «Это еще... что за напасть такая? Да еще именно там, где мы обнаружили аномальные зоны». «Вот именно, Юрий Дмитрич. Меня это совпадение тоже озадачило, хотя связи я никакой не вижу». «Тем не менее, папа посоветовал нам пока свернуть все работы в новгородской губернии. Как ты думаешь, в связи с чем? Ведь не из-за пропажи девиц на самом-то деле». «Не знаю», — пробормотал Гнедич. «Но вокруг хельмень-озера началась какая-то странная свистопляска. Об исчезновении девиц я не знал, но этот факт укладывается в цепь необычных происшествий». Одним из которых стала пропажа сотрудников ИП-отдела. Кстати, и с ИП-отделом тоже не все ясно. Такое впечатление, будто кого-то вдруг заинтересовала его деятельность. Что ты имеешь в виду? Совершенно случайно я оказался посвященным в планы известного нам великого путешественника и авантюриста Ильи Пашина. Причем тут он? моя жена пригласила его вчера на день рождения они знакомы много лет и вот что рассказал пашин юрий дмитриевич поведал генералу историю с поездкой ильи на озеро ильмень что скажете да крякнул Сколотов, помяв мясистый загривок мощной ладонью час от часу не легче ни о мороке ни о камне с мордой черта Я никогда прежде не слышал. — Я тоже. — А твоя жена что говорит? — Она же специалист по славянской мифологии. — Она говорит, что Морок — древний демон смерти, слуга Чернобога, страж какой-то подземной башни, повелитель преисподней. Но и она не слышала, чтобы когда-нибудь на Руси создавали храмы Морока. — Вот видишь, ерунда какая-то получается. А с другой стороны, надо бы все проверить, вдруг найдется рациональное зерно. Да и камень этот интересен. Что предлагаешь делать? Я думаю, лучше всего не мешать Пашину. Отдать инициативу в его руки. Пусть действует, ищет. А мы будем наблюдать за поисками и подключимся в нужный момент, когда увидим результат. «Хитро!» хотя, в принципе, решение, наверное, близко к оптимальному, только я бы все же дал ему нашего сопровождающего для прямого контроля. Зачем? Если разрешите, я сам с ними пойду. Подозрений будет меньше, да и Пашин просил содействия. Скажу, что разрешение на материальную поддержку мне не дали, но в отпуск отпустили». «Хорошо», — подумав, кивнул генерал. «Однако группу сопровождения за вами я все же пошлю. Если камень обладает хотя бы долей тех свойств, что ему приписал Пашин, ему цены нет, нельзя пускать на самотек ни одну попытку его поисков». «Он открывает вход в иные реальности, поэтому его еще называют «вратами». «Ну, в другие реальности я не очень-то верю». Но если он действительно обладает энергоинформационным воздействием на человека, то мы разом решим все наши проблемы по разработке психонавигатора, над которым со стервенением бьется наш ИП-отдел. И все-таки мне непонятно, каким образом у жрецов храма произошла утечка информации. Откуда ваш знаменитый авантюрист-путешественник узнал о Лике Беса? — Вы прослушали, Михаил Юлевич. Я говорил. Ему прислали письмо. Гнедич еще раз рассказал о получении Пашиным письма от Марии Емельяновны Савостиной. Мы только что проверили. Такая бабка действительно жила в Парфина, но несколько дней назад умерла. Почему? Судя по всему, ей кто-то помог уйти в мир иной. Видимо, охрана камня все же существует, вопреки нашему скепсису и, боюсь, на ее нейтрализацию силу Пашина не хватит. Нам придется взять в команду кого-нибудь из оперов высокого класса. Твой Сидоров справится? Он еще молод и слишком впечатлителен». Гнедич нахмурился, нервно побарабанил пальцами по столу, поднял на генерала глаза. «Михаил Юлевич, у нас еще одно ЧП. Исчез старший научный сотрудник ЭП отдела, капитан висковатый это маленький такой э, серенький незаметный протеже папы что значит исчез уехал сбежал за границу умер ни то ни другое ни третье он и раньше не появлялся на работе по три четыре дня а тут прошла неделя поищите его дома у друзей у родственников поискали тихо проговорил гнедич его нигде нет И дома, в котором он якобы жил на Таганке, тоже нет. Не существует. Не только квартиры. Целого дома. Хотя я лично проходил мимо него не один раз. Генерал посмотрел на Юрия Дмитриевича, которого знал давно, как на больного. — Что ты такое говоришь, подполковник? Как может исчезнуть целый дом? — Это еще не все. Гнедич закурил. Пальцы его вздрагивали. В журнале регистрации исчезли все его росписи. Там теперь пробелы. — Что? — не поверил ушам начальник управления. Юрий Дмитриевич криво улыбнулся. — Мало того, в кадровом компьютере исчезли все данные на него. Мы не можем найти ни одной ссылки на капитана, ни одной строчки информации, а главное, такого человека по рекомендации папы — «Ни один наш институт не присылал!» Генерал с шумом выдохнул воздух. Откинулся на спинку стула, снял и протер очки, разглядывая хмурого Гнедича. Подумал и налил себе в стакан воды из сифона, залпом выпил. «Ты понимаешь, что говоришь, Юрий Дмитриевич?» «Понимаю», — усмехнулся Гнедич. «У нас в конторе работал чей-то шпион». Хотя не могу себе представить, кому под силу внедрить его к нам таким способом, а потом забрать обратно. Это скорее похоже на мистическое вторжение, инспирированное дьяволом, а не реальной конторой типа нашей. Либо... Подполковник раздавил сигарету в пепельнице. Либо наш противник применял генератор подавления психики, вроде того, над которым работает ИП-отдел. «Этого не может быть. По части разработки психонавигатора мы впереди планеты всей, как говорится». «Я тоже так считаю. И все же у нас работал человек, о котором мы ничего не знаем. Никаких следов он не оставил. Поговорите с папой. Это же его оставленник». Генерал потер затылок ладонью, сморщился. «Боюсь, папа об этом ничего не знает». «Если этот капитан обладал такими возможностями, он мог организовать любой звонок сверху, любое документальное подтверждение». Михаил Юлевич встрепенулся. «А ты часом не разыгрываешь начальника, подполковник? Ведь это же черт знает что. В святая святых конторы. В сверхсекретную лабораторию по изучению паранормальных явлений с целью их применения проникает человек? Спокойно работает там полгода?» «Выкачивает информацию, а потом внезапно исчезает. Ты представляешь, чем это грозит нам с тобой, если дознаются секретчики?» «Представляю». «Нет, не представляешь. Нас даже расстреливать не станут. Просто испытают на нас какой-нибудь глушак и превратят в идиотов. Немедленно разберись с этим капитаном. Брось на его поиски волкодавов Баринова, поставь на голову, Кадровиков пусть тоже помучаются, доказывая, что не принимали на работу капитана Висковатова. Стертый файл — не фунт изюму. — Я уже подключил всех, кого следует, — сказал Гнедич, вставая. — О результатах доложу к вечеру. Но, сдается мне, капитана Висковатова никогда не существовало в природе. Это или легенда разведчика, или вообще не человек. — Ага, — кивнул с обманчивым добродушием генерал. — Это был Леший, а может, агент Бабы Яги. Наслушался ты баек от своей благоверной, Юрий Дмитрич, Да и начал верить в чертовщину. Я же материалист и привык опираться на логику и факты. И, между прочим, еще ни разу не пожалел об этом. Ты же бывший физик, теоретик и практик. «Тебе по долгу службы положено разгадывать мифы, а не городить новые. Если человек работал, он должен был оставить след. Вот ищи этот след!» «Есть искать след», — подчеркнуто лихо ответил Гнедич, выходя из кабинета. На пороге задержался. «Про агента Бабы Яги я еще не думал, но теперь поразмышляю обязательно». ИП-отдел влез в такие мистические дебри, раскопал такие бездонные глуби эзотерической информации, что хранители этой информации не могли не встревожиться, они могли и черта послать на разведку. Кстати, Баба-Яга изначально прародительница, хранительница рода, традиций, быта, детей и лесного хозяйства. То есть положительное существо. Это уже в наше время, лет... Сто назад исказили ее облик и характер, превратили в злобную старуху, питающуюся мясом детей. Впрочем, в русской истории много чего искажено. Вы-то, наверное, читали кое-какую летописную литературу в спецхране. — Иди, подполковник, — махнул рукой Сколотов. — Не наше дело восстанавливать истину, наше дело хранить тайну. — От кого? — усмехнулся Гнедич. — Или... Для кого? Генерал недовольно глянул на него из-под лобья, и Юрий Дмитриевич вышел из кабинета начальника УИП. В своем кабинете он включил компьютер и долго копался в сайтах всех доступных сетей в поисках информации о капитане Висковатом. Через час сдался, вызвал Сидорова, выслушал его сбивчивый доклад и слегка успокоил лейтенанта, поделившись с ним своим предположением о возможности коллективной галлюцинации, наведенной на сотрудников управления с целью отработки психотронных генераторов типа психонавигатор. Лейтенант в галлюцинацию капитана Висковатого не поверил, но понял начальника хорошо и ушел с целеустремленным видом человека, увидевшего свет в конце туннеля. До конца дня Юрий Дмитриевич провел еще несколько совещаний и встреч со своими подчиненными. Потом вернулся к компьютеру и вывел на экран досье на бывшего инструктора по спецподготовке и рукопашному бою Антона Громова. История Громова его не потрясла. Он знавал судебные ошибки и похлеще этой. Парня явно сдали в качестве стрелочника за просчеты и ошибки начальства ГРУ, допустившего нестыковку взаимоисключающих заданий двух групп одновременно. Главарь таджикских боевиков Сулейман должен был выдать координаты базы и перевалочного пункта наркотиков на территории Таджикистана, причем сделать это достаточно тонко, после захвата отряда строителей, составленного из двух разных спецподразделений. Не вмешайся в это дело, Громов, Все так, наверное, и произошло бы. Но он не был посвящен в планы командования и начал бой. Гибель Сулеймана и потерю многих миллионов долларов ему, конечно, простить не могли. Хотя парень, по сути, ни в чем виноват не был. Гнедич еще раз внимательно вгляделся в спокойное, волевое и решительное лицо Громова с прозрачно-серыми глазами и подумал, что недооценивать его нельзя. Парень не опустился в тюрьме, не скурвился, не стал петухом, не дал себя подчинить, что говорило о его возможностях больше, чем послужной список. И еще он должен нравиться женщинам, пришла невольная мысль. Бабы инстинктивно чувствуют силу таких мужиков. Тот аллерка обхаживала его как самого «дорогого гостя». Юрий Дмитриевич усмехнулся. Ревновать жену ему еще не приходилось. Хотя ее окружение никогда ему не нравилось. И вот похолодание в их отношениях в последнее время усилилось. Он называл это состояние вторым семейно-ледниковым периодом. Первый случился год назад, когда Валерия вернулась из командировки на два дня раньше и застала дома Людмилу Балтак, лейтенанта из Амазон-гвардии УИП. К счастью, тогда ему удалось доказать, что лейтенанта Болтак он просто вызвал для выдачи секретного задания. «Что ж, Антон Андреевич», — вслух сказал подполковник, выключая компьютер, — «поживем-увидим, какой ты мне соперник». Вечером он подвел итоги дня. Капитана Висковатого отыскать не удалось, Вероятнее всего, он действительно не существовал в природе, потому что человека с такой фамилией и послужным списком не знал никто, даже папа, директор службы, который якобы и порекомендовал принять Висковатого в ИП-отдел из лаборатории Арзамаса-16. Не улучшилась ситуация и с поиском пропавших возле Эльмень-озера сотрудников ИП-отдела, отправленных туда для изучения феномена Ведьминой Поляны. Группа следопытов из Управления контрразведки, посланная в этот район самим папой, радировала о полном провале своей миссии, едва самым натуральным образом не провалившись в полном составе в болото. Из этих двух неудач Юрий Дмитриевич сделал два далеко идущих вывода, хотя сам еще не понял всей глубины проблемы. Вывод первый. ИП-отдел попал под пристальное наблюдение какой-то структуры, использующей нетрадиционные методы слежки и контроля. Вывод второй. Вокруг озера Ильмень началась странная суета, обусловленная действием каких-то странных, опять же, чуть ли не мистических сил. А вот третий вывод Гнедич сделать не сумел. Прозорливости ему еще не хватало, хотя вывод напрашивался сам собой. Между деятельностью ИП-отдела и ситуацией вокруг Ильмень-озера существовала связь.